Сказка про павлина-альбиноса. Среди песков и ветров в одном чудесном оазисе жила семья павлинов. У всех были пушистые разноцветные хвостики. Только один павлинчик отличался от других своим белоснежным оперением. Из-за этого он очень грустил. «Мамочка, почему я не такой, как все?" спрашивал иногда по вечерам Павлинчик, с завистью глядя на своих более удачливых сородичей. "Ты особенный", улыбалась мама. "Я совсем некрасивый! Никто меня не любит. Никто со мной дружить не хочет", сквозь слезы бормотал белоснежный малыш. "Зря так говоришь". Все тебя любят, обнимала сыночка мама. Но не верил ее словам павлинчик, стеснялся своего белого хвостика. Как-то раз остановился в их оазисе караван верблюдов. Среди них оказался торговец нарядами. Увидел он среди павлинов белую птицу и удивился. Ни разу я не видел таких красивых павлинов. Это чудо! хлопал в ладоши торговец и восторженно закатывал глаза. И правда. Вот был бы у меня хвост, как у папы, тогда бы я точно был красавцем, возразил маленький павлинчик. «Еще больше удивился торговец, посмотрел ласково на расстроенного павлина и решил его порадовать снял с одного верблюда большущий мешок и вынул оттуда целый ворох разноцветных павлиньих перьев. Это тебе мой подарок. Надеюсь, тебе понравится. Весело запрыгал павлинчик, захлопал крылышками, поблагодарил торговца и побежал домой примерять новые хвостики. Путник же отправился дальше. С того дня Юный павлин каждый день менял хвостики: то зеленый с розовыми переливами, то синий с оранжевыми крапинками, то коричневый в голубую полоску, постепенно забывая, что его собственный хвостик белый. Тем временем приближался ежегодный карнавал, на который слетались павлины из соседних оазисов. Наш павлинчик никогда раньше на карнавале не бывал, а тут решил пойти посмотреть и своим лучшим нарядом похвастаться. Вот выбрал он золотистый хвостик с черными завитками и с семьей отправился на праздник. Летел и думал: "Буду я сегодня самый-самый красивый". Однако, прилетев, увидел Что почти все павлины были с такими же хвостиками, как у него, задумался Павлинчик. Попросил маму и папу домой вернуться, хвостик поменять. Не хотелось ему быть как все. Согласилась мама и вместе с сыном поспешила домой. Взялись они вместе выбирать разноцветные перышки. Тут на глаза им попался белоснежный хвостик. Ах, какой он чудесный, восторженно проговорил Павлин и мигом его примерил. Мама ничего не сказала сыну, лишь улыбнулась украдкой. Вместе они вернулись на карнавал. Их появление не осталось незамеченным. Окружили их прекрасные птицы, восхищаясь редкой красотой юного павлина. Тут предстал пред ними торговец, который когда-то подарил ему ворох разноцветных хвостиков. Он возвращался домой. "Я сегодня самый счастливый на свете. Спасибо вам за все!» поблагодарил его павлин. "За что же?" улыбнулся торговец. "Как же? Например, за вот этот невероятный хвостик". Закружился перед ним молодой павлин. Это же твой и есть. Еще шире улыбнулся торговец. Тут вспомнил Павлин, что это и правда его хвостик, и как оказалось, он больше всего ему подходит. С тех пор он решил в себе ничего не менять, а принимать и любить себя таким, какой есть.